Тратьте больше времени на лучших сотрудников. Почему лучшие менеджеры оказывают покровительство? Если вы руководите людьми, попробуйте следующее упражнение. На левой стороне чистого листа бумаги напишите имена своих подчиненных в порядке убывания их продуктивности. Наиболее продуктивные вверху, наименее продуктивные внизу. На правой стороне напишите те же имена, только на этот раз в порядке убывания по времени, которое проводите с ними. Чем больше времени, тем выше имя в списке. Теперь соедините линиями одни и те же имена в левой и в правой частях листа. Ваши линии пересеклись? Так часто бывает. Многие менеджеры обнаруживают, что большую часть своего времени посвящают наименее продуктивным подчиненным. На первый взгляд, такое распределение времени выглядит справедливым, ведь лучшие и так справляются с работой. Они в вас не нуждаются, а те, кто изо всех сил старается, но не достигает успеха, Без вашей поддержки они могут не только провалить свою работу, но и потянуть вниз всю команду. Стремление больше вкладывать в слабых кажется вполне оправданным, однако лучшие менеджеры и тут действуют наоборот. Линии, соединяющие имена в левой и правой части листа, у лучших менеджеров будут горизонтальными. Большую часть времени они проводят с самыми продуктивными исполнителями. Они вкладывают в лучших. Почему? Почему? Большинство менеджеров полагают, что их основная задача — контролировать или обучать. Однако лучшие менеджеры убеждены, что должны выполнять роль катализатора, способствующего превращению таланта в результат. Они не пытаются переделывать людей и не стоят у них над душой. Вместо этого они ведут неустанный поиск новых способов уявления талантов. Вот три из них. Четко формулируйте уникальный набор ожиданий, относящихся к конкретному сотруднику. Вспомните контракт Денниса Родмана. А ведь каждый игрок команды Чикаго Буллс рассчитывает на столь же детальный и в такой же мере уникальный набор ожиданий. Подчеркивайте и совершенствуйте уникальный стиль сотрудников. Именно это проделала Мэнди в случае с Джоном. Именно так нужно работать с каждым. Создавайте рабочие условия для наиболее полной реализации способности ваших подчиненных. Роберт Т., глава подразделения крупной брокерской фирмы, объясняет. Мои брокеры не работают на меня, это я на них работаю. Пусть я не подам своим суперзвездам ни одной новой идеи, но я могу расчистить для них административные рельсы, чтобы ничего не вставало у них на пути. Если вы рассматриваете свою роль таким же образом, если при работе с людьми вы делаете то же самое, что и лучшие менеджеры, формулируете уникальный набор ожиданий, подчеркиваете и совершенствуете индивидуальный стиль каждого, помогаете, то продолжаете и дальше двигаться в этом направлении. Талант старицей окупит все ваши усилия. Чем больше энергии и внимания вы вкладываете в талантливых людей, тем больше отдачи Проще говоря, время, которое вы тратите на лучших, ваше самое продуктивное время. Отсутствие новостей убивает инициативу. И наоборот, если вы не уделяете времени своим лучшим сотрудникам, это может привести к разрушительным последствиям. Приверженцы матча менеджмента Твердо убежденные, что отсутствие новостей – это уже хорошая новость, будут удивлены, узнав, насколько деструктивен этот тезис. Другими словами, работа менеджера состоит в том, чтобы побуждать людей совершать как можно больше определенных продуктивных действий и как можно меньше непродуктивных. Последователи матча менеджмента забывают, что именно от них зависит, какие закономерности в победении сотрудников будут развиваться, а какие – отмирать. Лучшие менеджеры этого не забывают. Они помнят, насколько важна их роль. Они твердо знают, что чем меньше внимания уделяешь продуктивным действиям своих суперзвезд, тем реже эти действия будут повторяться. Люди так устроены, что они нуждаются в заботе, и если они не получают достаточно внимания, то сознательно или неосознанно, но они изменяют свое поведение, пытаясь привлечь это внимание. Таким образом, если менеджер постоянно возится со слабыми работниками и игнорирует своих звезд, он сильно рискует. В ответ на равнодушие они станут прикладывать меньше тех усилий, которые сделали их лучшими и будут так или иначе пытаться сделать то, что вызовет хоть какую-то вашу реакцию, позитивную или негативную. Если ваш авангард стал хуже работать, это однозначно говорит о том, что ему не додали внимания. Поэтому старайтесь не забывать, что вы всегда находитесь на сцене. Ваше время и внимание значат очень много. Отсутствие новостей — это не нехорошая новость. Отсутствие новостей убивает именно те закономерности поведения, которые вы хотели бы приумножить. Посвящать время лучшим выгоднее. Лучшие менеджеры горячо отстаивают преимущество такой политики, утверждая, что вкладывать в продуктивных сотрудников – это, во-первых, самый справедливый способ действия, во-вторых, лучший способ обучиться, и, в-третьих, это единственный путь к достижению совершенства. Вкладывать в лучших – справедливый способ действия. Лучшие менеджеры верят в справедливость, однако смысл, который они вкладывают в это понятие, отличается от общепринятого. Они не считают, что относиться ко всем одинаково – это справедливо. Они говорят, что справедливое отношение к человеку – это отношение, которого он заслуживает, и исходит при этом из результатов его работы. Джимми Джонсон, тренер, который дважды привел команду Dallas Cowboys к Суперкубку, а теперь тренирует Miami Dolphins, точно уловил значение слова «справедливость». Сразу после принятия команды от Дона Шула в своем обращении к игрокам Майами Джонсон подчеркнул «Я буду очень последовательным по отношению к каждому из вас, потому что я собираюсь обращаться с каждым по-разному. Именно так будут обстоять тела. Чем больше игрок работает, тем лучше он играет. Чем точнее выполняет мои наставления, тем больше времени я буду с ним заниматься. Точно так же, если игрок не будет усердно работать или будет плохо играть, он долго здесь не продержится». Для корпоративной среды подобное заявление прозвучало бы чересчур категорично, но сама концепция согласуется с подходом нетрадиционных менеджеров. Каждый человек ценит разные проявления внимания, и всем нам одинаково неприятно, когда нас игнорируют. Если любовь и не является противоположностью ненависти, то уж безразличие точно противостоит и то, и другое. Если вы тратите большую часть своего времени на слабых исполнителей, значит, вы посылаете вашим подчиненным следующий сигнал. Чем лучше вы работаете, тем меньше времени и внимания вы получите от меня, своего менеджера. С любой точки зрения это странное послание. Итак, посвящайте больше времени самым продуктивным сотрудникам. Уделяйте им больше внимания. Будьте справедливым по отношению к тем, кто этого заслуживает. Лучшее, что вы можете сделать, прослушав эту аудиокнигу, это оглянуться назад и вспомнить причины, по которым вы наняли своих лучших работников, а затем сказать им, чем они так хороши. Скажите им, почему именно они заложили краеугольный камень успеха вашей команды. Выберите стиль, который вам близок, и не переводите разговор на будущее повышения Это тема другой встречи в другое время. Просто скажите им, почему сегодня вы так высоко оцениваете их вклад. Вам это не трудно сделать, а людям и приятно, и полезно. Вкладывать в лучших – лучший способ обучиться. Пока вы подтягиваете слабых работников, вы узнаете массу полезных сведений. Почему трудно управлять некоторыми структурами? Почему некоторые идеи так плохо продуманы? Почему клиенты недовольны? И со временем вы сумеете хорошо сформулировать описание природы неудач во всех их вариациях. Но ни одно из этих открытий не поможет вам понять, что такое успех. Вы ничего не сможете узнать об этом, изучая неудачи. Существует множество способов выполнить любое задание, но большинство из них ведет в тупик, а вот правильных способов совсем немного. Увы, методом исключения ложных путей вы не приблизитесь к правильным. Успех — это вовсе не противоположность неудачи, это совсем другая материя. У успеха свои очертания, причем модели поведения, ведущих к успеху, удивительно похожи на те, что приводят к провалу. К примеру, тратя время на выяснение причин неудачи вы никогда не узнаете, что лучшие горничные осматривают потолочный вентилятор, лежа на кровати, постояльца, лучшие официанты дают советы относительно блюд из меню, лучшие продавцы трепещут в ожидании очередного телефонного звонка, а лучшие медсестры чувствуют своих пациентов на расстоянии. Вместо этого, обнаружив, возможно, те же самые особенности у худших горничных, официантов, продавцов или медсестер, вы можете принять решение об установлении правил и норм, предотвращающих подобные явления. Один из крупнейших в Европе медицинских центров попросил Институт Гэллопа помочь ему набрать в штат новых медсестер, ни в чем не уступающих лучшим представительницам уже действующего персонала. Мы провели интервью с сотни лучших и сотни обычных медсестер, опираясь на рекомендацию руководства компании. Мы хотели понять, какими уникальными качествами должна обладать идеальная сестра милосердия, и нам это удалось. Главное качество – это способность и потребность к сочувствию и заботе. Идеальная медсестра безошибочно чувствует, где нуждаются в ее помощи. Однако если забота как таковая является для них потребностью, то радость от работы они получают, когда видят, что пациент начинает реагировать на заботу. Едва заметное улучшение состояния больного окрыляет их. Для них это лучшая награда. Стремление увидеть реакцию пациента спасает лучших сестер от печали и боли утраты, неизбежных в их профессии. Это тот самый талант, который позволяет им находить в себе силы и получать удовольствие от своей работы. Когда мы рассказали об этом их менеджерам, те ответили, у нас это не практикуется, потому что мы не хотим, чтобы наши сестры слишком сближались с больными. Они также сказали, что пациентов постоянно перемещали с места на место. Нередко бывало так, что медсестра приходила после выходного дня и обнаруживала, что ее пациент переведен в другую палату, направлен в другую больницу или просто выписан. «Из-за нехватки мест мы находимся под постоянным давлением», — говорили они. «Невозможно организовать дело так, чтобы сестра долгое время ухаживала за одним и тем же пациентом. Некоторые сестры расстраиваются, когда видят, что у них забрали пациента. Поэтому мы просим наших сестер не сближаться с пациентами. Мы не хотим, чтобы они переживали». Хотя этот порядок был установлен самыми лучшими намерениями, в результате пострадали все. Пострадали медсестры, система лишила их одного из самых мощных источников удовлетворения от работы. Пострадали пациенты. Многочисленные исследования доказывают, что больные выздоравливают быстрее, если за ними ухаживает медсестра, с которой у них налажены отношения. Пострадали и менеджеры, им пришлось иметь дело с больными, почувствовавшими себя брошенными, и с медсестрами, у которых ослабела сила духа. Как следует организовать работу в больницах? Это трудный вопрос. Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что для сокращения расходов на лечение каждая больница должна увеличить оборот пациентов, чтобы быстрее освобождались места для следующих больных. Хотя Институт Гэллопа не мог предложить им быстрого решения этой непростой проблемы, мы смогли выявить лучший способ на пути к ее разрешению. «Поговорите со своими лучшими медсестрами». Попросите их описать, как, по их мнению, можно совместить интересы пациентов и сестер с жесткими требованиями системы. К какому бы решению они ни пришли, оно будет не хуже предусмотренного системой, не учитывающей интересы пациентов и перекрывающей кислород замечательным медсестрам. К сожалению, та организация, с которой мы работали, решила проигнорировать мнение своих лучших сотрудников. Она не нашла или, может быть, не захотела найти причины, по которым следовало реформировать существующую систему, которая имела серьезные недостатки, хотя внешне казалась эффективной. Теперь компания еще больше страдает от растущих издержек, недовольства пациентов, ухудшения трудовой дисциплины медсестер. К счастью, многие другие компании начали осознавать, что если они хотят больше узнать о совершенном исполнении, мудрым решением будет изучение подхода лучших сотрудников. Нужно долго ждать своей очереди, чтобы попасть со ознакомительным бизнес-туром в такие, соответствующие высшим стандартам компании, как south west Airlines, General Electric и Ритц Карлтон. А Walt Disney Company даже организовала серию семинаров «Путь Диснея». Менеджеры, которые сомневаются в своем стиле, могут узнать кое-что полезное, изучая практику этих компаний. Но даже сосредоточившись на примерах превосходного исполнения в других компаниях, они… Часто пропускают самый важный урок. Оглянитесь и изучите своих собственных лучших работников. Это то, что сделали Disney, Southwest Airlines, General Electric, Рис Карлтон. Чтобы собрать материалы для ознакомительных туров и семинаров, они выявили лучших сотрудников, беседовали с ними, наблюдали за ними и снимали их на пленку. Они изучали совершенство во всех его каждодневных проявлениях. Они учились у своих лучших исполнителей. Каждый менеджер обязан действовать так же. Посвящайте свое время общению с лучшими. Наблюдайте за ними, учитесь у них. Начните рассуждать об успехе так же обстоятельно, как вы говорите о неудачах. Изучение чужого опыта, несомненно, полезно, однако по-настоящему вам необходимо изучение собственных лучших кадров. Как это осуществить? Уделяйте как можно больше времени наиболее успешным работникам. Для начала расспросите, как они добиваются своего успеха. Хотя эти люди работают без особых затруднений, им порой нелегко описать, как им это удается. Поэтому многие успешные руководители, с которыми мы беседовали, решили просто понаблюдать. Менеджеры по продажам взяли за правило раз в месяц сопровождать в поездках своих лучших торговых представителей. Директора школ присутствуют на некоторых уроках своих лучших учителей. Руководители отдела по работе с клиентами часто прислушиваются к телефонным переговорам своих лучших служащих. Все это делается вовсе не для того, чтобы оценивать персонал или надзирать за ним. Главное здесь, по словам одного менеджера по продажам, включить мысленный диктофон, а вернувшись в офис, прокрутить запись, проанализировать ее по частям и понять, что произошло и почему это сработало. И всегда держать наготове диктофон. Вложение в лучших – единственный путь к достижению совершенства. Мы часто мыслим усредненными понятиями. Центры бронирования билетов подсчитывают, сколько звонков в среднем может принять представитель отдела обслуживания клиентов. Сети ресторанов определяют свою потребность персонали из расчета, сколько официантов требуется для работы в среднестатистическом ресторане. В торговых организациях деление на сектора проводится исходя из того, с каким количеством потенциальных клиентов может работать средний торговый представитель. Повсюду мы встречаем усредненность. Лучшие менеджеры не отвергают средних величин. Они не отрицают, что для эффективного управления компанией необходимо приблизительно оценить все, что ежедневно в ней происходит. Однако они отчаянно сопротивляются тому, чтобы этот усредненный подход распространялся и на руководство людьми, что, к сожалению, происходит повсеместно. Многие начальники, сами того не осознавая, зациклены на усредненном подходе. Они думают, что имеют четкое представление о допустимом уровне исполнения в торговых организациях, часто называемом «квотой». Квота служит шкалой, измеряющей результаты работы индивидуума. Так, например, менеджер может присвоить своим подчиненным места в рейтинге на основании более высокого или более низкого показателя эффективности по сравнению со средним значением. Он может рассчитать размер премии в пропорции со средним значением. И, возможно, самый распространенный симптом усредненного мышления состоит в том, что менеджер тратит большую часть своего времени, пытаясь помочь слабейшим подтянуться ближе к среднему значению. При этом работники, чьи результаты выше средних, предоставлены самим себе. а Лучшие менеджеры поступают иначе. На это у них есть две причины. Во-первых, их не устраивает средний уровень исполнения в качестве эталона. Они ориентируются на высший уровень. Во-вторых, они знают, что безупречный результаты могут демонстрировать только те, кто уже перешагнул за средний уровень. Те, кто уже проявил способности к исполнению своей роли. Они действительно талантливы. Они имеют большой потенциал к дальнейшему росту. Лучшие менеджеры знают, сколько усилий нужно приложить, чтобы помочь талантливому человеку раскрыть свои таланты. Если постоянно возиться с отстающими, не останется ни сил, ни времени на действительно трудную работу, способствовать успеху лучших сотрудников. История Джин п наглядно иллюстрирует непригодность усредненных значений для оценки потенциала роста талантливых людей. Средняя по стране производительность оператора, базы данных, составляет 380 тысяч знаков в месяц или 19 тысяч знаков в день. Зачастую этот показатель используется для того, чтобы подсчитать необходимое количество персонала. Нанимая специалиста среднего уровня, хорошему менеджеру придется добиваться повышения производительности его труда. Но насколько? Используя средний показатель как отправную точку, какую цель должен преследовать менеджер? Превзойти этот показатель на 25% или на 35% или 50%? Превышение на 50% означает, что производительность или скорость ввода данных должна составлять более 500 тысяч знаков в месяц. На самом деле, для лучших операторов такие результаты выглядят смешными. Они превосходят эти результаты в десятикратном объеме. Когда впервые измерили производительность GIN-P, Оказалось, что она вводит 500 тысяч знаков в месяц, что уже на 50% превышало среднее значение по стране. Ее заметили, и тогда она и ее менеджер установили несколько персональных задач, которые должны были помочь ей отследить и улучшить свои результаты. Три месяца спустя она ввела миллион знаков. Через пару недель после этого рекорда Джин проверила, сколько она сделала за один день и увидела, что ей удалось ввести 112 тысяч знаков. Она подошла к своему менеджеру и сказала, «Представьте, если я в течение одного месяца буду ежедневно вводить 110 тысяч знаков, то смогу взять планку в 2 миллиона знаков». Они составили план, и спустя 6 месяцев производительность джин взлетела выше 2 отметки. Джин стала образцом для подражания. Ее менеджер провел много времени, наблюдая за ней, слышав ответ на вопрос, почему она так любит свою работу, «Я борец, я люблю считать». Или на вопрос «почему?», чем быстрее она печатает, тем меньше ошибается. «У меня больше практики». Он составил подробное описание проявления этого таланта, чтобы в соответствии с таким описанием находить больше сотрудников, похожих на Джин, и разработал для нее новый план вознаграждения за ее достижение. На сегодняшний день личный рекорд Джин составляет 3 526 000 знаков в месяц, а средний показатель всех операторов, работающих рядом с ней, уже превысил 1 миллион. Уроки, извлеченные из истории джин применимы практически в любой работе. Ставьте высокую планку при расчете лучшего результата. Вы рискуете значительно недооценить возможности совершенствования. Сосредоточьтесь на лучших исполнителях и способствуйте их развитию. Как бы поразительно это ни звучало, но лучшие исполнители, такие как джин, имеют наибольший потенциал для дальнейшего роста. Прыгнуть выше потолка. Усредненное мышление не только уводит в сторону от совершенства и от лучших исполнителей, оно сводит на нет все предпринятые менеджером усилия. Усредненный подход снижает результативность работы. Вот как описывает этот эффект Джефф Ха, менеджер по продажам программного обеспечения. «Я работаю в компании, единственная цель которой – добиваться 20% роста продаж и прибыли ежегодно. Нам сказали, что по этим 20% будут судить об успехе. 12 лет мы добивались этого результата, и поэтому высоко котировались на Уолл-стрит. Я понимаю, почему они там уперлись в эти 20%, и почему нас любит Уолл-стрит. Но как руководитель я этого принять не могу. Поставьте себя на мое место. Мы 4 года были первыми. К концу третьего квартала мои подчиненные уже перевыполняли план на 20%. Впереди у них был целый квартал, а цель уже была достигнута. Вы пытаетесь вдохновить людей работать в таком же темпе и оставшиеся три месяца. Они же видят смысл в том, чтобы приберечь объем продаж для следующего года, чтобы в январе приступить к работе с новыми силами. Их нельзя винить за это промедление. Виновата система ГВОД, которая специально была создана для того, чтобы помочь нам достичь успеха. Мне приходится постоянно изобретать новые способы, чтобы держать людей в тонусе. Как ему это удается? Подход Джеффа глубокий и концептуальный. Он использует хорошо продуманные письма, обращенные ко всем своим сотрудникам, воодушевляя их заглянуть в себя и сделать последние усилия Вот образец такого письма. 29 октября. Дорогие друзья, нам осталось лишь два месяца до конца года, и очень важно, чтобы вы не забывали о наших целях. На данный момент вы уже выполнили большую работу. И многие из вас могут расслабиться и без усилий выполнить план, решение за вами. Я не могу принять его вместо вас. И я не собираюсь вас заставлять или требовать большего. Однако, если мы хотим быть лучшими, и каждый из вас хочет максимально использовать свои возможности, то перед нами неограниченное поле деятельности. Вы должны понять, что успеха можно достичь лишь путем бесконечного совершенствования, личного, профессионального, финансового и духовного. Нравится вам это или нет, это именно то, что востребовано, именно это становится вашей задачей, если вы хотите быть лучшими. Помните, что надо всегда оставаться собранными. Никогда не забывайте о своем предназначении достичь своей вершины. Делайте шаг вперед каждый день, и со временем вы пройдете большой путь. Искренне ваш, Джефф. По скриптум. «Вы – лучшее, что есть у компании, и вы – лучшие из тех, кем я когда-либо управлял». Джефф просто счастливчик. Его искренние обращения и внутренние убеждения в том, что нужно ежедневно делать шаг вперед, позволили преодолеть ограничения системы. Он нашел способ стимулировать стремление каждого к совершенству. Его команда уже 4 года держит первое место в компании. Другие лучшие менеджеры, используя свои уникальные способности и индивидуальный стиль управления, разрабатывают свои собственные пути к совершенству. Но им, к сожалению, приходится растрачивать свои творческие способности для преодоления необдуманно низкого потолка, который установлен в системах оценки результатов работы. Откажитесь от усредненного мышления. Четко определите совершенный результат. Обрисуйте наиболее перспективным подчиненным, как должен выглядеть успех. Постоянно подталкивайте каждого работника к новым достижениям. Это справедливо, продуктивно и очень увлекательно.